Следующий номер нашей программы можно назвать «Палка о двух концах». Это последнее крупное выступление Петьки-пары. Пословица утверждает, что у палки два конца, и если одним концом кого-нибудь ударишь, то вполне вероятно, что второй конец стукнет по тебе. Применимо ли эта пословица к тому, о чем сейчас прочтете, судите сами. Или другие пословицы подберите. Вот Петька постучал в дверь своей квартиры. Постучал спокойно, с достоинством. Как стучит человек... Который ни в чем не виноват. А если и виноват, То его, между прочим, На поруки берут. За дверью тишина. Постучал Виктор. Опять тишина. Чего это они? испуганно прошептал Петька. А вот так тебя всегда будет, сказала лёлишна и тоже постучала. Долго, громко стучала. Да что же это такое? жалобно спросил Петька. Чего они дрыхнут так? И застучал обеими руками. Как говорится, ни ответа, ни привета. Идем спать к нам, предложила лёлишна Ну да, я домой попасть не смог, а кому попадет, будьте уверены, мне. Не стоять же нам здесь с тобой до утра, Сказал Виктор А если они спят, как ты Надо ломать замок Я еще попробую И Эдуард Иванович Постучал так, что Выглянули соседи из всех дверей И Я домой, сказал Виктор А то и мне попадет. И ушел. Ладно уж, весело проговорил Григорий Васильевич. Помогу, так и быть. Он достал перочинный ножичек, раскрыл его и склонился над замком. Ой, до да чего боюсь, прошептал Петька. Прямо хоть в Африку убегай. Не знаю только, как туда добираться. Сам ты, Петя, виноват, сказала Лёлишна, не с упреком, а с жалостью. Вытерпи ты сегодня все, а завтра возьмем тебя на поруки. И уж больше не дури. И дверь открылась. Прошу, предложил Григорий Васильевич. Замок цел, только никому не рассказывайте о моих способностях. Петька в знак благодарности и прощания Помотал головой и поспешно скрылся за дверью. В квартире никого не было. Он заглянул в чулан, в ванную, в оба шкафа, Даже под кроватью заглянул. Никого. Сел. Куда все исчезли? Почему не предупредили? Так вот и сиди всю ночь, А в голову разные страшные мысли лезут. Вдруг на поезде уехали, А поезд под откос. Вдруг всех троих Трамваем переехала. Автобусом задавила, Троллейбусом стукнула. А вдруг? А вдруг? А вдруг? Петька забегал по комнатам. «Мама!» — жалобно крикнул он. «Папа! Бабушка!» И остановился, прислушиваясь. До того шею вытягивал, что голова чуть не оторвалась. Страшно было за себя, за родных, и вообще страшно. Петька забыл даже о том, что голоден, не до еды было. Думал он, покинули, и никому до меня бедного дела нет. Где вы? И от жалости к самому себе он взрыднул. Всего он ожидал. и к любому наказанию был готов. Но не к такому. Это было, по его мнению, не наказание, а издевательство. Главное, ничего не известно. Почему, когда хочется плакать, Кажется, что слезы собираются в носу. Петька заплакал тихо, но изо всех сил. Еще ни разу в жизни из него не выбегало столько слез. Даже рубашка на груди промокла. И впервые в жизни ему не хотелось спать ночью. Вот какой он был несчастный. Горели все лампочки, даже настольные. Семь штук. И все равно казалось, что в соседней комнате есть кто-то. Чудились голоса, шаги, смех, музыка, шорохи. будто Петьку окружали со всех сторон. И вот совершенно отчетливо он услышал, что на кухне кто-то ходит и разговаривает. Он бросился в другую комнату, захлопнул дверь, навалился на нее плечом и услышал, что теперь разговаривают в комнате. Откуда он только что выскочил? «Кто там?» — пискнул Петька. «Воры», — подумал он. «Шпионы!» «Жулики!» «Убийцы!» «Разбойники!» Пираты узнали, что я один, и пришли ограбить, сжечь, связать, избить, убить. Осторожно, как бы отрывая марлю, Со свежей раны потянул он дверь И одним глазом глянул в щелку. Никого. Вытянув шею, ухо вперед, Он подошел к кухне, заглянул. Никого. Вместо того, чтобы обрадоваться, сказал «Дурак!» Ведь это внизу, этажом ниже, и за соседними стенами разговаривали. Вот и сейчас слышно. «Красота, красота, кислая капуста! – спел Петька. И даже ногами потопал, вроде бы сплясал. Но есть неохота, спать неохота. Что делать? Он лег. Лежал, лежал, встал. Да где же это видано, где же это слыхано, Чтобы родители и бабушка из дому убегали? Размышляя об этом, Петька машинально кончиком ножа Провертел в столе ямку. В новом столе. Отшвырнул нож, сплюнул. Опять в сердце забрался страх. Где они? А вдруг их в больницу увезли, газом отравились или объелись чем-нибудь? В милицию надо бежать, сообщить. Петька выскочил на лестничную площадку. Сзади хлопнула дверь. Одна, две, три, четыре, пять, шесть, семь... Лампочек забыл он выключить. Кулаками застучал по перилам, будто они были виноваты, и направился в милицию. Да по дороге устал, присел в сквере на скамейку и уснул. Крепко-крепко уснул. Yeah.